Глава 25 Ну что, понеслась? В левой руке Мура была ладонь Алеши, в правой Викула. Богатыри их соратники стояли в центре золотой комнаты, чувствуя, как с каждой секундой напряжение нарастает все больше и больше. Викула, Мура, Малеша, Орган, Эльдуал, прознавший Прокруг и присоединившийся в последний момент Грыга и Багур, «Росомаха», «Кубик», «Страж», «Наставник», «Корт», «Вовочка», «Агюст Божеский» и «Иван Иваныч». В кругу стояли все те, кто так или иначе сыграл в жизни богатырей значимую роль. Что Мурома, что Алеша то и дело потряхивало, и дело было не в буйстве энергии, которые ощущались даже неодаренными и даже не в захлестывающих с головой эмоциях. Богатыри четко осознавали – В ближайшие минуты решится все. Первые шаги в тогда еще игре, тренировки под руководством наставника Корда, речной круиз и вспашка земель, выращивание овощей и банька с домовым, сражение с первыми зачатками скверны, посадка на основание замка, сотрудничество с селом Малые Выхи, игра на перегонки с ПКшерами, развитие клана, налаживание торговли, Клановые задания в поисках ключа к фамильному подземелью. Огонь, вода и медные трубы. Поиск меча Кладенца. Обретение новых друзей и врагов. Инферно, земля и война с элитой империи Еврозар, Репсак Иван Иванович. Горыныч, застрявший во втором шансе судья. Оргдан Эльдол. Магнаты Сибурска. Чума. Многолетний заговор Бадана и... Подлый удар в спину. Скверно, бездна, доктора, разоренный Сибурск, набранный в орден мальчишки, заговор в самом сердце малых вых, спешное формирование продуктовой, экономической и военной безопасности, боги второго шанса, поход в свободные земли, понимание, что стоит на кону. И вот сейчас богатыри чувствовали, что наступила кульминация их игры, сражение не за ресурсы или власть, Но за само существование. Вот только внутри билось подлое мыслишко, а вдруг сил не хватит. Рядом стояли соратники. Да что там, братья! Но остро не хватало Добрыни и Плехана. А без них шанс на успешную активацию маяка был эфемерен, что ли? Будь у Мурома возможность, он точно повел бы себя с Плеханом по-другому. Но сейчас дороги назад уже не было. Все, что оставалось богатырю, стиснуть зубы, поднять подбородок, бесстрашно глядя в лицо опасности, и уверенно заявить Рипсак, мы готовы!» «Брат Рипсак! ворчливо отозвался золотой голем, переставая колдовать над мозаикой звездного неба. «Так, все в сборе!» Тема и мастер Гнатов только что активировали завещание императора, мораторий на активацию маяка. «Боги с нами, сил хватает». Несмотря на то, что репсак был в форме золотого голема, было видно, что он волнуется, очень волнуется. «Итак, начинаем. И помните, что бы ни случилось, не разрывайте контакт. Стойте точно на своих местах». Голем показал на небольшие золотистые круги, в которых и находились члены Совета. «И ни в коем случае не пересекайте границу». «За руки держаться обязательно», — прогудел Викула. «Только для начальной активации», — обнадежил воеводу Репсак. «Потом руки вам понадобятся, пить зелье, использовать артефакты и так далее. А если кто-нибудь, — судья нахмурился, подбирая правильные слова, — не выдержит, тогда он умрет», — бесстрастно отозвался Репсак. «И круг развалится?» «Нет», — голем покачал головой. «Круг продолжит работать до последнего одаренного. Проблема в том, что чем меньше одаренных останется в сознании, тем больше удар они примут». «За себя и за того парня?» — криво улыбнулся Алеша. «Именно», — подтвердил Репсак. «Круг будет высасывать энергию до тех пор, пока на ногах стоит хотя бы один человек». «А если к нам кто-то присоединится», — подал голос Вовочка. «Вроде Макс хотел поучаствовать». «Макс не подойдет», — опередил Мурома репсак. «В круг может встать только тот, кто за клан готов добровольно отдать свою жизнь». «Ясно», — буркнул Муром. «Все готовы?» — еще раз уточнил репсак. «Я начинаю». «Все будет ровно», — заверил голема Алеша. «Ты с нами или...» Или, буркнул Репсак, буду направлять луч. Постараюсь нащупать кощей с добрыней до того, как скверно подчинит себе портал. от нас требуется, страшно вопросительно посмотрел на Голема, стоять, делиться энергией, не пускать скверну. И самое главное, не выходить за пределы своих кругов. Мы справимся, прогудел Викула. Бесспорно, кивнул Ордан, «Заводи шарманку, брат Репсак», — нервно хохотнул страж. «Давай, давай», — поторопил голема Алеша. «Перед смертью не надышишься». «Мы с сдюжим». От Мурома прошла ободряющая волна уверенности. «Зуб даю, с сдюжим». «Бог с нами», — выдохнул Иван Иванович. «Жми, братишка». «Жму», — в голосе Репсака впервые за долгое время мелькнул тщательно скрываемый страх. «Начинаю активацию круга». В следующий момент вся комната засияла золотом, а стоящих в кругу разумных словно ударила молнией. Разом накатило ощущение абсолютного могущества и в то же самое время сосущее чувство голода. Да такое, что каждый, находящийся в золотой комнате, понял, как только исчерпается внутренняя энергия, круг примется за жизненную силу и не остановятся, пока полностью не высушат одного из них. А в центре круга появилась золотая рамка портала. Получилось. Выдохнул превратившийся в золотую статую брат Репсак. Маяк заработал. Смотри там, криво улыбнулся Муром. Не призови случайно кого-нибудь не того. Есть три отзвука, один двойной, два тройных. Наши тройные, подсказал Алеша. Добрыня, Кощей и Костик, на три всплеска энергии точно не хватит. Глаза голема мерцали потусторонним светом. Запускаю первую волну. Золотая комната ослепительно мигнула, портал увеличился в размерах в два раза, а следом навалились усталость и чудовищное чувство голода. «Пусто», — проскрипел репсак. «Два зорда». «Два кого?» — не понял Алеша. Потом шикнул на друга Муром. «Давай вторую волну». Минутку, чувство голода начало потихоньку усиливаться. «Опс!» — от Ивана Ивановича повеяло тревогой. «У нас проблема. Нежить. Целая армия. Кадавры, зомби, черные скелеты, оскверненные рыцари и личи. Даже Горыныч отступает к колдоилу». «Сибурск. Такое ощущение, что не мертвый обходит его со всех сторон» не трати силы на сражение с гарнизоном. Жаль. Муром скрипнул зубами. Добрыня там такой бастион забабахал. Сколько у нас времени? Нисколько. Нежить движется слишком быстро. Лесные дозоры рейнджеров уже вступили в бой. Объявляй тревогу и военное положение. Уже. Орда рассредотачивается по стене, но что но... Такое ощущение, что противник бросил на нас все, что есть. «Должны справиться», — Муром скрипнул зубами. «На нашей стороне подземные ходы, сеть таверн, мэлорновая роща, ордены чумные доктора. Про стену клановые и божественные благословения и вовсе молчу». «Должны», — от Ивана Ивановича повеяло сомнением. Готова вторая волна. Муром ждал от репсака этих слов, но все равно вздрогнул от неожиданности. Давай быстрее, прохрипел Алеша. Багуры Грыга еле на ногах стоят. И действительно, многие члены Совета были бледны как смерть. Круг призыва высасывал задаренных силу, словно вышедший на охоту голодный вампир. Братья! Голос Мурома прокатился по золотой комнате, вселяя силу и уверенность. Зелья, свитки, артефакты. Активируем все, что есть. Членам совета не нужно было повторять дважды. На пол посыпались пустые склянки и безжизненные свитки, кольца и амулеты. Разумные жадно вытягивали так необходимую им сейчас силу. Интенсивность сил мгновенно увеличилась, и чувство голода неохотно отступило в сторону. Вторая волна! Следом накатил такой упадок сил, что Муром, несмотря на выпитые досухо артефакты, с трудом устоял на ногах. Портал увеличился еще в два раза, достигнув потолка, ширина его была такова, что еще немного, и он выйдет за пределы круга призыва. Справа захрипел Викула, слева выругался Алеша, Эльдол повис на Оргдоне, а орки Грыга и Богорни, удержавшись, рухнули на колени. Кубик и страж выглядели не лучше. Одного поддерживал судья Росомаха, второго наставник корт. Агюст шатался из стороны в сторону, но упрямо стоял на ногах. И лишь Вовочка с Иван Ивановичем как будто не заметили второй волны. И если с домовым все было понятно, то Вовочка. Впрочем, стоило Рипсаку заговорить, как мурому резко стало недоказначее. Пусто. Слова репсака прозвучали словно приговор. Скверно нас вычислила. Там же только лучник, Антимак и перевертыш. «Да плевать, кто там!» – психанул Алёша. «Где добры с Кощеем? «Я не знаю. Впервые в жизни репсак был так растерян. Это невозможно. Может, твоя волна не учла костяного дракона?» «Это невозможно. Скорее всего...» они не в межмире». «Исключено», — Муром мотнул головой и чуть было не свалился от накатившей слабости. «Мы бы с Алешей его почувствовали». «Проверь тех двух», — потребовал Алеша. «Вдруг твоя волна считает кощей и Костика единым целым». «Исключено», — повысил голос Репсак. «Костик не гранитный голем». «И на старуху бывает проруха», — начал было Алеша. «Гранит, говоришь?» – перебил эльф Оргден. Глафред еле держался на ногах. Из носа гнома сочилась кровь, но в глазах полыхала непоколебимая решимость дойти до конца. Ну или вернее гномья упертость. «Это точно они», – Оргден впился в репсака мутным взглядом. «Добрыня, гранит!» «Он прав», – стоило Мурому сообразить, что хочет сказать Оргден, как богатыря накрыла волна мурашек. «Добрыня превратил себя в камень. Репсак — это точно они. Вытаскивай их оттуда!» «Не хватит сил!» Золотой голем начал тускнеть. «Мы даже не сумеем отразить атаку скверны!» «Гадство!» Муром скрипнул зубами. «Активируем артефакты, все, что осталось!» «А ничего и не осталось!» — выдавил из себя Агюст. «Вторая волна выжила все, что можно!» Рипсак. Муром требовательно посмотрел на Голима. «Мы удержим скверну?» «Должны». Всем без исключения разумным, находящимся в золотой комнате, стало понятно, что глава ордена лжет. Репсак много чего знал и умел, но врать, даже во благо, даже ради спасения жизни, это было не его. «Чтоб тебя, Репсак!» процедил Муром, мысленно перебирая, что он может предпринять. «Иван Иванович. Мы можем потянуть силу с наших жителей. Тут такое дело, в голосе домового сквозила нешуточная тревога. В этот самый момент на нашей территории открылся чей-то портал, и я никак не могу его закрыть». «Кто?» – прорычал Алеша, с такой силой сжав ладонь Мурома, что у богатыря затрещали кости. «Судя по шевронам, это бессмертный из клана ночная гильдия». ПКшеры выдохнул страж. «Но как? Разведка ничего такого не выявила». «Где они, Иван Иванович?» Впервые за долгое время Муром почувствовал, как под ним зашаталась земля. «Пахотные земли!» — сглотнул домовой. «Район пасеки!» «Ты можешь их отрезать от порталов или как-нибудь заблокировать?» Алеша неожиданно для Мурома расслабился, перестав ломать другу кисть. «Нет, в голосе домового послышалось тщательно скрываемое отчаяние. Круг призыва блокирует мою силу». «Что насчет энергии, граждан?» Муром прямо физически чувствовал, как время утекает сквозь пальцы. «Тоже нет. К игре подключился кто-то из темных богов», произнес безжизненным голосом Рипсак. «Чувствую, не кали?» Бадан смог с ними договориться. Все пропало. Постаревший на 20 лет Эльдол первым озвучил то, о чем подумали, если не все, то многие. Муром хотел было возразить, но поймал себя на мысли, что ему нечего сказать. Застрявшие в мешмире Добрыни и Кощей, которых они так и не смогли вытащить. Бесчисленное море высокоуровневой нежити, подкатывающее к городу и замку. Бодлый удар в спину от пыкашеров в самое неподходящее для этого время. Темные боги, появившиеся в самый неудобный момент. Круг призыва, вытягивающий из его друзей не только силу, но и жизнь. Полыхающая золотом рамка портала, сквозь которую уже начала просачиваться скверно. Нахмуренные лбы, плотно сжатые губы, стиснутые зубы и бессилие в глазах. Все члены совета, стоящие в кругу, понимали, Эльдол прав. Один только Алеша весело скалился, с вызовом глядя на ползущую из портала скверну. «Что, братцы?» Эльф криво усмехнулся и ловко плюнул в тут же отпрянувшую назад струйку белесого тумана. «Такое ощущение, что сейчас самое время для небольшого чуда!»